Орел летел все выше и вперед К престолу сил, сквозь звездные преддверья, И был прекрасен царственный полет, И лоснились коричневые перья. Где жил он прежде? Может быть, в плену? В оковах королевского зверинца Кричал, встречая девушку весну, Влюбленную в задумчивого принца. Или, может быть, в берлоге колдуна, Когда глядел он в узкое оконце, Его зачаровала вышина И властно превратило сердце в солнце. Не все ли равно, Играя и маня, Лазурное вскрывало совершенство, И он летел три ночи и три дня, И умер задохнусь от блаженства да но он не мог упасть войдя в круги планетного движения бездонная внизу зияла пасть но были слабые силы притяжения лучами был пронизан небосвод божественно холодными лучами не зная тленя, он летел вперед, смотря на звезды мертвыми очами, Ни раз в бездонность рушились миры, Не раз труба архангела трубила, Но не была добычей для игры Его великолепная могила.